Итак, я стал последним актёром, которого выбрали на роль за весь пилотный сезон 1994 года. Фактически я получил работу в последний день его подготовки. К счастью, LAX 2194 уже виднелся лишь в зеркале заднего вида, и я мог беспрепятственно превращаться в Чендлера Бинга. Понедельник, последовавший после пятницы, когда меня утвердили, стал первым днём моей новой жизни. Для меня это было важно, и я думаю, мы все чувствовали одно и то же. потому что все пришли на работу точно в назначенное время. И этот порядок оставался неизменным на протяжении всего времени работы над сериалом. Первым каждый божий день приезжал на работу Мэттли Блан. Последней каждый божий день появлялась на съёмочной площадке Дженнифер Энистон. Их авто становились всё лучше и лучше, но порядок появления оставался прежним. Все мы расселись за столом и так впервые встретились друг с другом. Нет, все, кроме меня и Дженнифер Энистон. Мы с Дженнифер познакомились через общих знакомых года 3 тому назад. Она сразу же меня очаровала, а разве могло быть иначе? Она мне понравилась, и я почувствовал, что она тоже заинтригована, и что из этого может быть что-нибудь получится. Тогда я работал сразу на двух работах, снимался в сериале Чёкнутые, это было шоу типа самые смешные видео в Америке, и ещё в одном ситкоме. Когда меня утвердили, я позвонил Дженнифер и сказал: "Ты первая, кому я хочу об этом рассказать". Это была плохая идея. Я прямо чувствовал, как на телефонной трубке намерзает лёд. Оглядываясь назад, я понимаю, что такой наскок заставил её подумать, что она мне слишком сильно нравится или нравится, но в каком-то другом смысле. Я только усугубил свою ошибку, пригласив её на свидание. Она отказалась, из-за чего мне потом было очень трудно с ней общаться. Да ещё сказала, что хотела бы, чтобы мы остались друзьями, а я усугубил положение, выпалив: "Мы не можем быть друзьями". Теперь несколько лет спустя, по иронии судьбы, мы стали друзьями. К счастью, мне она по-прежнему казалась очень привлекательной и замечательной. В первый день съёмок мы смогли отбросить прошлые опасения и сосредоточиться на том, что оба получили лучшую работу из всех, что только мог предложить Голливуд. Все остальные участники были мне незнакомы. Кортни Кокс в своём жёлтом платье была невообразимо красива. Я уже слышала девушке по имени Лиза Кудров от нашего общего друга, и она оказалась такой же великолепной, веселой и невероятно умной, как и в его рассказах. Мэтти Ли Блан оказался симпатичным и крутым парнем, а очень коротко постриженный Дэвид Швиммер в своей театральной труппе в Чикаго он играл Понтия Пилата. Из-за вечного виноватого выражения лица сразу показался мне невероятно смешным, душевным, умным и творческим человеком. Этот парень не отпускал больше всего шуток после меня, конечно. Я же отпускал тогда штук по 10 шуток в день, и примерно две из них попадали в цель. Для меня это были не просто шутки, я был готов шутить за всех. Я подходил к Лизи и говорил: "Знаешь, будет очень смешно, если ты попытаешься сказать то-то и то-то". И она всегда пыталась это сделать. Режиссёр Джими Бэррос тоже был мастером своего дела. Это он создал сериалы Такси и Чирс. Бероус инстинктивно понимал, что главной задачей для нас заключалось в том, чтобы получше узнать друг друга и создать химию отношений. И действительно, в воздухе сразу же повеяло электричеством. Я всегда в любой компании хотел быть единственным человеком, который всех смешит, но теперь в почитаемом возрасте двадцати четырех лет я быстро понял, что будет лучше, если смешными будут все. Я уже мог сказать, что всё у нас будет грандиозно. Я знал это с самого начала, но ничего не говорил вслух. От счастья это было связано с тем, что иной актёр может так отвратно прочитать сценарий, что его вежливо просят уйти ещё до первой минуты съёмок. Но всё это должно будет случиться завтра. А пока Жемь отвёл нас шестерых на съёмочную площадку в декорацию квартиры Моники и велел нам просто поговорить друг с другом. Так мы и сделали, мы говорили и шутили о романтике, о карьере, о нашей любви и о наших потерях. И постепенно между нами начали устанавливаться те связи, которые, как уже тогда понимал Джимми, будут иметь решающее значение для успеха проекта. Прекрасным весенним мы в прекрасном весеннем дне мы вшестером обедали в уличном кафе. За обедом Кортни, единственная из нас уже состоявшаяся актриса, сказала: "Здесь нет звёзд, это ансамблевое шоу. Мы все должны стать друзьями". К тому времени Кортни уже снялась в сериале "Семейные узы" и в фильме "Авантюра розовых домашних животных". Побывала приглашённой звездой в сериале Сайнфелд, успела потанцевать с Брюсом Спрингстином в фильме Танцующие в темноте. С таким статусом она могла бы воспарить над всеми нами, она легко могла сказать: "Я звезда". Да что там, она могла бы и пообедать где-нибудь в другом месте, и нас бы это вполне устроило. Вместо этого она просто сказала: "Давайте хорошо поработаем и лучше узнаем друг друга". Она рассказала, что видела, как такой подход сработал на съёмках Сайнфелда, и хотела, чтобы тоже произошло и с друзьями. А мы? Мы просто сделали то, что она предложила. С того первого утра мы стали неразлучны. Каждый раз мы ели вместе, мы играли в покер. В начале главным шутником в группе был я. Я сыпал шутками, как комедийный автомат, и я выдавал их, когда мог. Наверное, это вызывало всёобщее раздражение. Я пытался показать всем, какой же я забавный, и тем самым всем понравиться. Ведь за что ещё меня полюбить? Мне потребовалось 15 лет для того, чтобы понять, что мне не нужно быть машиной для шуток.